В противоположных концах комнаты лежали на полу два священника римско-католической церкви. Монсеньор Ролан расположился у той же самой софы, что и чита Тибо, только с другой стороны рассудив, что лучше находиться подальше от окон на случай, если начнется стрельба. Ради паства ему следовало заботиться о сохранении своей жизни. Католические священники очень часто становятся мишенями в политических распрях. Если не верите, почитайте газеты. Одеяние мансиньора было мокрым от пота. Смерть то священное таинство, и час её известен одному Господу. Но у мансиньора Ралана были веские основания желать продления своих дней. считалось, что ему гарантировано место епископа после того, как нынешний дряхлый епископ Ромера закончит своё земное существование, ведь именно монсьёр Ролан исполняет его функции, печётся об усилении и расширении влияния их церкви. Ничто в этих измученных нуждой джунглях нельзя считать незыблемым, даже католичество. Чего стоит только нашествие мормонов с их деньжищами и толпами проповедников? Что за наглость засылать своих миссионеров в католическую страну, как будто здесь дикари не обращенные? Голова Монсеньора покоилась на маленькой диванной подушечке, которую он благоразумно прихватил, когда укладывался на пол. Однако ноги и поясница все равно ныли, и он стал думать о том, как, когда всё закончится, он примет горячую ванну, а потом не меньше 3 дней проведёт в своей мягкой постели. Разумеется, во всём можно обнаружить положительную сторону. Так, например, если террористы окажутся вменяемыми и монсьёр будет освобождён с первой партией заложников, то это приключение, пожалуй, даже укрепит его репутацию. То обстоятельство, что он побывал в заложниках, может превратить его в святого мученика, даже если здоровье его не пострадает. И всё бы хорошо, если бы не другой священник, что лежал на холодном мраморном полу прихожей. Монсиньор Ролан уже встречался с отцом Аргуэдесом, когда присутствовал при рукоположении последнего 2 года тому назад. но с тех пор совершенно забыл о его существовании. В этой стране не было недостатка в молодых людях, готовых посвятить себя церкви. Для него все эти местные парни с коротко остриженными черными волосами и в одинаковых грубых черных рубашках были на одно лицо, как дети, пришедшие к первому причастию. Монсеньор Ролан понятия не имел о том, что на приеме присутствует еще один священник, за весь вечер отец Аргуэдес ни разу не попался ему на глаза. Да и как простой молодой священник мог попасть на прием к вице-президенту? Отцу Аргуэдесу было 26 лет. Он служил в одном из самых захудалых приходов столицы, зажигал свечи, проводил причастия и исполнял обязанности граждан, не намного серьёзнее тех, что исполняет квалифицированный алтарный служка. В те редкие моменты своей жизни, когда он не служил Господу молитвой или пастве делами, отец Эргуэдус ходил в университетскую библиотеку и слушал там оперу. Он спускался в подвальные помещения, уютно устраивался в специальной кабинке и слушал записи через гигантские чёрные наушники, сжимающие голову до боли. Университет нельзя было отнести к числу процветающих, и опера не относилась к числу его приоритетов, поэтому хранились записи не на компакт-дисках, а на допотопных пластинках. Некоторые личные предпочтения у отца Аргуэдеса, конечно, были, но по большей части он слушал всё подряд. от волшебной флейты до волнений на тоите. Он закрывал глаза и повторял про себя слова, которых не понимал. Он проклинал своих предшественников, которые оставляли на пластинках отпечатки грязных пальцев, царапали их или хуже того, просто крали, так что Лулу, например, осталось без третьего акта. Вспоминая однако, что он священник, отец Аргуэдес в раскаянии падал на цементном полу библиотечного подвала на колени. Очень часто слушая оперу, он ощущал, как его душа наполняется странным восторгом. Он не мог точно назвать это чувство, но оно его беспокоило. Неужели то было желание, или может быть любовь? Ещё во время учёбы в семинарии он решил отказаться от оперы, как другие молодые люди отказываются от женщин. Он считал, что в подобные страсти есть нечто греховное, особенно для духовного лица. В отсутствие других достойных исповеди грехов, он вообразил, что грех оперы является его самым тяжким грехом, и он должен принести эту страсть в жертву Иисусу Христу. Верди или Вагнер? спросил его голос из-за исповедальной перегородки. Оба, ответил отец Аргоедес, но выпрямившись от высказанного вопросом удивления, поправился. Верди. Ты ещё молод, сказал голос. Приходи ко мне через 20 лет, если, конечно, до тех пор Господь не призовёт меня к себе. Молодой священник напрягся, стараясь узнать голос. Он знал весь клир церкви святого Петра. Это грех? Искусство не грех. Конечно, оно не всегда добродетельно, но это не грех. Голос в минуту помолчал, и отец Аргуэдес чуть оттянул пальцем воротничок своей рубашки, чтобы... впустить немного густого тёплого воздуха под одежду. Конечно, некоторые либретто довольно такие, в общем, сосредоточиться на музыке. Музыка вот суть оперы. Отец Аргуэдес исполнил возложенную на него весьма условную епитимью на радостях, прочитав каждую молитву по три раза. Значит, ему не надо отказываться от своей любви. По существу, после этого случая он совершенно изменил отношение к опере и пришёл к выводу, что такая красота не может быть не от Бога. Музыка есть молитва. Он теперь это знал совершенно точно, и пусть слова очень часто говорили о людских грехах, но разве сам Иисус Христос не говорил о них? Когда отец Аргоедес чувствовал, что его охватывает непонятное волнение, то просто прекращал читать либретто. В семинарии он учил латынь, но не пытался с её помощью понять итальянский. Чайковский в этом смысле был особенно хорош, ведь русский язык был недоступен ему совершенно. К сожалению, бывали случаи, когда страсть звучала в музыке ещё откровеннее, чем в словах. Незнание французского не спасло молодого священника от пагубных чар Кармен. Кармен завораживала, навевала грёзы. Однако отец Эргуэдес укреплял свой дух тем, что воображал, будто в любой опере все мужчины и женщины поют так сладко и чудесно, лишь потому, что они поют а кроющуюся в их сердцах любви к Богу. Успокоенный исповедью отец Аргуэдос больше не пытался скрывать свою любовь к музыке. Казалось, никто не интересуется его увлечением, тем более что от исполнения основных церковных обязанностей оно не отвлекало. Конечно, страна, в которой жил отец Аргуэдос, была не слишком передовой, как и религия, которую он исповедовал, но времена были все-таки не старинные. Прихожане относились к молодому священнику с большой симпатией, отмечали рвение, с которым он полировал церковные скамьи, его привычку каждое утро подолгу стоять на коленях, дожидаясь начала ранней мессы. Среди обративших внимание на молодого священника была женщина по имени Анна Лоя, Любимая кузина жены вице-президента, она тоже очень любила музыку и щедро одалживала от Цуаргуэзу пластинки. Познав о приезде Оксаны Кос, она тут же позвонила своей кузине и спросила, нельзя ли устроить, чтобы на приёме присутствовал один молодой священник. Разумеется, его не надо приглашать на обед. Во время обеда он может посидеть на кухне. Если на то пошло, священник может даже выступление Раксаны Кос послушать из кухни, но если ему разрешат в это время побыть в доме или хотя бы в саду, она будет страшно благодарна. Как-то после одной весьма посредственной репетиции циркового хора отец Аргуэда признался Анне, что никогда не слушал оперу вживую. Величайшая любовь его жизни Разумеется, после Господа была явлена ему лишь в чёрном виниле. Более 20 лет тому назад Анна потеряла сына. Мальчику было всего 3 года, когда он утонул в ирригационной канаве. У неё родились другие дети, которых она тоже очень любила, и о своей потере она ни с кем не говорила. И если на чистоту Теперь она вспоминала о погибшем ребенке, лишь когда видела отца Аргуэдеса. Она вновь спросила кузину по телефону, «Можно ли отцу Аргуэдесу прийти, послушать сопрано?» Ничего подобного он не мог себе даже вообразить. Этот голос казался чем-то осязаемым, видимым. Он чувствовал его даже в самом дальнем углу комнаты – Голос трепетал в складках его сутаны, касался его щёк. Отец Аргуэдас и помыслить не мог, что на свете существует женщина, стоящая к Богу так близко, что божий глаз исходит из неё. Как же сильно, думал он, должна певица погрузиться в самоё себя, чтобы обрести этот голос. Казалось, звук таился глубоко в недрах земли и лишь невероятным старанием И напряжением душевных сил она сумела извлечь его оттуда, заставить пройти сквозь толщу скал и земную поверхность, сквозь фундамент дома и оказаться у своих ног, а затем проникнуть в тело, заполнить его, впитать его тепло и излившись из белого, как лилия, горла, устремиться к Господу на небесах. То было чудо, и отец Аргуэдес заплакал, счастливый, что ему довелось стать свидетелем. Даже теперь после стольких часов, проведённых на мраморном полу, голос Раксаны Кос всё ещё звучал, жил в мозгу насквозь продрогшего священника. Если бы ему не приказали лечь, он скорее всего сам попросил бы об этом. Он нуждался в отдыхе, и мраморный пол подходил к нельзя лучше. Этот Пол заставлял его обращаться мыслями к Богу. Окажись, он сейчас на мягком ковре, то наверняка полностью забылся бы. Отец Аргуэдес был рад провести ночь среди воплей громкоговорителей и сирен, потому что те заставляли его бодрствовать и думать. Он был рад, хотя и попросил за это у Господа прощенье, что пропустив утреннюю мессу и причастие, смог остаться в этом доме. Чем дольше он здесь оставался, тем дольше длилось волшебство, словно её голос всё ещё эхом отдавался в оклеенных обоями стенах. К тому же она и сама была здесь, лежала где-то на полу. Он не мог видеть Раксану Кос но понимал, что она не так уж далеко. Он молился о том, чтобы ночь прошла для неё спокойно и чтобы кто-нибудь догадался предложить ей лично одну из кушеток. Но кроме Оксаны Кос, в мыслях отца Аргуэдеса занимали и юные бандиты. Многие из них сейчас стояли, прислоняясь к стенам, расставив ноги и опершись на свои винтовки как на посохи. Временами головы мальчишек запрокидывались назад, и они засыпали на несколько секунд, а затем, когда их колени подгибались, вздрагивали и едва не падали на своё оружие. Отец Аргуэдес часто выезжал вместе с полицией освидетельствовать тела самоубийц, и очень часто складывалось впечатление, что они совершили последнее в своей жизни действие именно в такой позе, нажав пальцем на ги на спусковой крючок. Сын мой прошептал на одного из парней, который стоял на карауле в прихожей. Здесь в основном находились официанты, повара и вообще заложники низшего ранга. Отец Аргуэдас сам был молодым человеком, и ему порой было неловко называть своих прихожан сыновьями, но этот парнишка действительно вызывал в нём отеческие чувства. Он выглядел как его двоюродный брат Как вообще всякий мальчик, который радостно выбегает из церкви после причастия с гостиёй во рту. Подойди ко мне, сын мой. Юноша покосился на потолок, как будто голос послышался ему во сне. Он предпочёл вообще не замечать священника. Сын мой, подойди ко мне, повторил отец Аргуэдас. Теперь мальчик взглянул вниз, и на его лице отразилось недоумение. Как же можно не отвечать священнику? Как же можно не подойти, если он зовёт? "Да, отец", прошептал он. "Подойди сюда", одними губами произнёс священник, похлопав по полу рядом с собой, еле заметно, даже не ладонью, а одними пальцами. На мраморном полу прихожей лежало не так много людей. В отличие от устланный ковром гостиной, здесь можно было свободно вытянуться, а тому, кто всю ночь простоял, опираясь на винтовку, и мрамор покажется не хуже пуховой перины. Парнишка испуганно оглянулся на занятых совещанием командиров. "Мне нельзя", прошептал он. Парнишка был индейцем, говорил он на северном наречии. Также бабушка отца Аргуэдаса говорила с его матерью и тётками. "А я говорю, что можно, властно, но ласково", возразил отец Аргуэдас. Секунду юноша размышлял, потом поднял голову, словно изучал затейливые узоры потолочной лепнины. Глаза его наполнились слезами, и пытаясь их удержать, мальчишка отчаянно заморгал. Он очень давно не спал. Руки дрожали на холодном стволе винтовки. Парнишка уже не понимал толком, где кончаются его пальцы, и начинается серовато-зеленоватый металл. Отец Аргуэдес вздохнул и не стал упорствовать. «Попозже надо будет снова поговорить с мальчиком, просто чтобы напомнить ему, что всякий грешник может обрести покой и прощение». У заложников было множество различных потребностей. Некоторым снова нужно было в туалет, другим требовалось принять лекарство, и всем без исключения хотелось встать, размяться, поесть, попить воды и прополоскать рот. Люди расхорабрились от собственных тревог, но более всего их ободряло то обстоятельство, что прошло уже более 18 часов и никто ещё не умер. Заложники начинали верить, что их не убьют. Когда человек больше всего на свете хочет жить, о прочих потребностях он обычно помалкивает. Зато, ощутив себя в безопасности, принимается жаловаться на все подряд. Виктор Федоров из Москвы в конце концов не выдержал и закурил, хотя в самом начале от заложников потребовали сдать все зажигалки и спички. Федоров пускал дым прямо в потолок. Ему было 47 лет, а курил он с 12 лет. Даже в самые тяжёлые времена, даже когда приходилось выбирать между сигаретами и хлебом, командир Бенхамин щёлкнул пальцами, и один из его подчинённых бросился отнимать у Фёдора его сигарету, но тот только глубже затягивался. Мужчина он был крупный, одолеть такого, пусть даже лежащего на полу и вооружённого лишь сигаретой, задача не из лёгких. Только попробуй, сказал он солдату по-русски. Юный террорист, разумеется, не понявший его слов, медлил, не зная, как приступить к делу. Он попытался унять дрожь в руках, затем вытащил из-за пояса пистолет и без особой охоты направил его Фёдорову в живот. "Ну, отлично", воскликнул Егор Лебедь, ещё один русский приятель Фёдорова. "Помрём за Курево!" Что за наслаждение была эта сигарета. Насколько же приятнее закурить после целого дня воздержания. Снова чувствуешь табачный аромат, любуешься синеватым дымком, снова ощущаешь лёгкое приятное головокружение, как в мальчишеские годы. Одного этого достаточно, чтобы решиться бросить, только ради того, чтобы потом начать заново. Фёдоров докурил сигарету до самого конца, она уже обжигала ему пальцы, какая жалость. Он сел, напугав вооружённого мальчишку своими размерами, и потушил окурок о подошву своего ботинка. К большому удовольствию вице-президента Фёдоров положил окурок в карман своего смокинга, а парень неловко засунул пистолет обратно за пояс и скользнул прочь. Я больше не выдержу ни минуты, раздался пронзительный женский крик, но когда все оглянулись кругом, то так и не поняли, кто кричал. Через 2 часа после ухода Иоахима Мейснера командир Бенхамин поднял с пола лицо президента, велел ему открыть дверь и позвать посредника обратно. Неужели Меснар провёл все 2 часа стоя в ожидании за дверью? Его нежная кожа обгорела ещё сильнее. Всё в порядке? спросил Меснар вице-президента по-испански, как будто всё это время он торча на солнышке и совершенствовал свои лингвистические навыки. Изменений очень мало, ответил вице-президент по-английски, стараясь быть любезным. Он еще не совсем утратил ощущение того, что является хозяином дома. «С лицом у вас не так уж и плохо. Она хорошо вас, как это сказать?» Он попытался подобрать нужное слово. «Починила», — наконец произнес он. Вице-президент поднес было руку к колбу, но Месснер удержал его. «Не надо его трогать», — он оглядел комнату. «А этот японец еще здесь?» «А куда он мог деться?» — спросил Рубен. Меснер снова оглядел тела под ногами, тёплые и дышащие. Воистину он видал в своей жизни картины куда хуже. Я должен снова попросить переводчика, обратился вице-президент к командирам, которые смотрели в сторону, словно не замечая присутствия Меснера. Наконец, один из них поднял глаза и сделал какое-то быстрое движение бровью, что Иглесис понял как знак одобрения, мол, вперёд действуй. Он не позвал Гэна, но пошел за ним через всю комнату. Так можно было, во-первых, размять ноги, во-вторых, произвести осмотр гостей. На лицах большинства из них при виде вице-президента появлялось нечто среднее между гримасой отвращения и улыбкой. Безо льда половина лица у него распухла самым ужасающим образом. Швы едва не лопались. Лед дело не хитрое. Это не пенициллин какой-нибудь. В доме было полноль, да. На кухне по обе стороны от холодильника стояли два морозильника. В подвале ещё один для всяких припасов. На кухне имелся также специальный агрегат, который целыми днями производил лёд и сыпал его в пластиковый ящик. Но вице-президент прекрасно понимал, что не пользуется расположением командиров, и рискни он попросить у них кубик льда, немедленно получит фонай под вторым глазом. А как приятно было бы просто постоять, прижавшись к белой и прохладной металлической дверце морозильника. Даже льда не нужно, достаточно будет просто прижаться. Монсеньор, сказал он, обходя монсеньора Ролана, мне очень жаль, что все так вышло. С вами все в порядке, да? Хорошо, хорошо. Это был прекрасный дом, и ковер, на котором теперь лежали его гости, тоже был прекрасный. Кто бы мог подумать, что однажды он поселится в таком чудесном доме с двумя морозильниками и агрегатом, для производства льда. То была невероятная удача. Отец вице-президента был носильщиком с тележкой. Сначала на железнодорожном вокзале, потом в аэропорту. Его мать растила восьмерых детей, продавала овощи, брала шитье на дом. Сколько же раз эта история уже пересказывалась в прессе. Рубен Иглессиас сам проложил себе путь в жизни. Первым в своей семье он окончил старшие классы, работал дворником, чтобы заработать на колледж, работал дворником и судебным клерком, чтобы заработать на юридический факультет. Потом были успешная карьера в юриспруденции, удачный подъём по шаткой политической лестнице. Всё это помогло ему не меньше, чем его рост. Правда, журналисты никогда не упоминали, как удачно он женился на дочери старшего партнёра, которая забеременела от него во время празднования Рождества, как потом амбиции его жены и её родителей продвигали его вперёд и наверх. Это было уже не так интересно.